Некоторое время они шли молча, серо-зелеными тенями скользя среди деревьев, беспечно пели птицы, вечно-зеленые кроны лесов и телеяна купались в солнечном свете. Сэм не участвовал в разговоре, хотя слушал внимательно. В то же время он чутко ловил лесные звуки вокруг. Он заметил, что горлума в разговоре не упомянули ни разу. Они шли одни но сам видел, что между деревьями мелькают и другие воины отряда. Все они спешили к какому-то хорошо известному им месту. Раз или два он быстро обернулся, чувствуя на себе чей-то взгляд. Однажды ему даже показалось что-то маленькое, черное, мелькнувшее за деревьями. Он хотел было окликнуть спутников, но раздумал. — Не очень-то я уверен, — пробормотал он. — Да и зачем напоминать им об этой твари, раз они предпочитают забыть о нем? Я бы тоже с удовольствием забыл. Да не могу. Постепенно деревья становились все реже, а склон все круче. За очередным поворотом открылась речка в узком ущелье. Это был тот самый ручеек, что вытекал из озера. Теперь он стал быстрым потоком, прыгавшим по камням в глубоком русле. Берега его густо заросли астралистом и можжевельником. На западе, в сияющей дымке, раскинулись обширные луга, а еще дальше... Отсвечивающий под вечерним солнцем воды широкого Андуина. Фарамир остановился. «Здесь мне придется выполнить приказ. Ни один чужеземец, будь он даже союзником Гондора, не должен знать дороги, по которой я сейчас поведу вас. Вам придется завязать глаза». «Как вам угодно», — ответил Фродо. «При необходимости так поступают даже эльфы. Так мы входили в пределы Лориэна». Гимли, помнится, все это не понравилось, но мы не возражали. «Место, куда я веду вас, не так прекрасно вздохнул Фарамир. Но я рад, что вы понимаете меня». Он позвал Маблунга и Домрота. «Завяжите глаза нашим гостям, плотно, но осторожно. Руки связывать не надо. Они дадут слово не подсматривать. Достаточно было бы и простого обещания зажмуриться, но глаза могут открыться сами, если споткнешься вдруг». Помогите им идти.